Съешь сам или съедят себя. т р и д ц а т о ноября тысяча девятьсот девяносто первого года суббота. Генри двадцать восемь, Клэр двадцать. Генри. Клэр пригласила меня на ужин к себе. Еще ожидают с я к л а р и с а соседка Клэр по комнате, и Гомес, друг к л а р и с а Без минуты семь по центральному поясному времени я стою в своем лучшем костюме вестибюле дома Клэр. Палец жмет на звонок. В другой руки нежные желтые фрезии. И австралийская каберне. Сердце выпрыгивает из груди. Раньше я у Клэр не был и с ее друзьями тоже не встречался. Я понятия не имею, чего ожидать. Звонок разрешает и ш н у жутким хрипом. и Я открываю дверь. Сюда, наверх. Раздаются глубокий мужской голос. Я иду четыре пролета вверх. Владелец голоса высокий блондин с безукоризненной прической, сигаретой и футболки с надписью "Солидарность". Лицо знакомое, но я не припоминаю. Для человека по имени Гомес он выглядит слишком попольски. Позже я узнаю, что настоящего имя я н Гомалинский. Привет, княжный мальчик, — арет Гомес. Привет, товарищ, — отвечаю. Я и вручаю ему цветы и вино. Мы смотрим друг другу в глаза, доходим до разрядки и изящным жестом Гомес приглашает меня в квартиру. Это одна из чудесных бесконечно длинных как вагон квартир из двадцатых годов. Узкий коридор с комнатами, которые лепятся к нему как запоздалые мысли. Тут сталкиваются две эстетики: опендрёжная и викторианская. Старенное в ы и ш е е кресло с тяжелыми выгнутыми ножками стоит под бархатным Элвисом. Я слышу, как в конце коридора играет I Got It Bad and That I Ain't Got. Дюка Эллингтона. Гомис ведет меня в том направлении. Клэр и Кларисса в кухне. Мои котята, я принес вам новую игрушку. Тянет Гомес. Он откликается на Эми Генри, но вы можете называть его к н и ж н ы м мальчиком. Я взглядом встречаю с к л э р Она пожимает плечами и тянется ко мне поцеловаться. Я быстро целую ее и поворачиваюсь пожать руку Клариссе. Невысокая, приятно округлая в нужных местах, с длинными черными волосами. У нее такое лицо, что мне сразу хочется что-то ей рассказать, просто чтобы увидеть ее реакцию. Это т а к а я маленькая филиппинская мадонна, сладким голосом невинной девочки она говорит: "Боже, Гомес, заткни с ь сделай милость". Привет, Генри. Я Кларисса б о н о в а н т Пожалуйста, не обращай внимания на Гомеса, я просто держу его здесь вместо грузчика. И для секса, не забывая с е к с е напоминает е й Гомес. Он смотрит на меня. Пей и вам, конечно. Он ныряет в холодильник и вручает мне бутылку б л а ц Я откручиваю крышку и делаю большой глоток. Кухня выглядит так, будто здесь взорвалась кастрюля с тестом. Клэр видит мое удивление. Я внезапно вспоминаю, что она не умеет готовить. Это промежуточная стадия, говорит Клэр. Это инсталляция, говорит к л а р и с а Мы будем это есть? спрашивает Гомес. Я п е р е в о ж у взгляд с одного на другого, и мы все начинаем смеяться. Кто-нибудь из вас умеет готовить? Нет. Гомес может сварить рис? Только тот, который нужно залить кипятком. Клэр знает, как заказать пиццу и еду из тайского ресторана тоже заказать. к л а р и с а знает, как есть. Заткнись, Гомес! В один голос говорят Кларисса и Клэр. Да уж. Ну, что это должно означать? Интересуюсь я, указывая на кошмар на столе. Клэр вручает мне вырезку из журнала. Это рецепт курицы и рисотто с грибами из шитаки, тыквы и соусом из кедровых орешков. Вырезка из гурмана и ингредиентов штук двадцать. У вас это все есть? Магазин сходить я могу, Клэр кивает. Вот приготовить это сложнее. Я что-нибудь из этого смог бы сделать, говоря присматриваясь к кошмару поближе. Ты умеешь готовить? Да. Он умеет готовить. Ужин спасен. Возьми еще п и в о восклицает Гомес. Лариса с м о т р и т с облегчением и теплом не улыбается. Клэр, которая смотрела на меня почти и с п у г а н н о тихонько подходит и шепчет: "Ты сильно злишься". Я целую ее чуть дольше, чем полагается в присутствии посторонних. в ы п р я м л я ю с ь снимаю пиджак и закатываю рукава рубашки. Дай мне фартук. Командую я. Гомес, открой вино. Клэр вытриту лужу, она сейчас окаменеет. Лариса на к р о е ш ь на стол. Через час сорок три минуты мы сидим за обеденным столом едим блюда из тушенного рисотто и цитрусов. Все блюда щедро заправлены сливочным маслом. Мы пьяные, как суслики. Клэр. Все время, пока Генри готовит обед, Гоми слоняется по кухне, отпускает шутки, курит и пьет п и в о и когда никто не смотрит, корчит межутки е р о ж и Наконец Кларисса замечает, это угрожающе чиркает пальцем по своей шее, и он прекращает. Мы разговариваем в основном о банальных вещах: работа, учеба, детство и тому подобное, о чем говорят люди, в с т р е т и в ш и с ь впервые. г о м е с рассказывает Генри, что он юрист, представляет интересы угнетенных и брошенных детей, находящихся под опекой государства. Кларисса почует нас своими подвигами на ниве "Люсус натуре", крошной компании по разработке компьютерных программ. Они там пытаются заставить компьютеры понимать, что им говорят люди. И историями о своем искусстве. Она делает картинки, которые смотришь на компьютере. Генри рассказывал о библиотеке Ньюбери и странных людях, которые приходят читать книги. А в Ньюбери, правда, есть книга в переплете из человеческой кожи? Спрашивает Гомис у Генри. Ага. х р о н и к и Навата Вузера х а й д а р а б а д с к о г о Ее нашли во дворце великих м о г о л о в В деле в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году. Приходи как-нибудь, а я тебе ее покажу. л а р и с а передергивает, она корчт р о ж и ц у Генри помешивает еду. Когда он говорит, что пора есть, мы все торопимся к столу. Все это время Гомес и Генри пили пиво, мы с Кларисой подтягивали вино, и Гомес не уставал подливать нам. А еще мы ничего не ели, но я не осознаю, насколько все пьяные, пока чуть не промахиваясь мимо стула. А Гомес едва не подпаливает себе волосы, зажигая свечи. За революцию! Гомес поднимает стакан. Мы с Кларисой поднимаем бокалы. За революцию! Присоединяется Генри. Мы с энтузиазмом начинаем есть. Рисотто скользкое, пресное, цитрусы сладкие, курица плавает в масле. Не хочется плакать, до того все вкусно. Генри откусывает и указывает вилкой на Гомеса. За какую революцию? Что? За какую революцию мы пили, Клариссы? Я смотрим друг на д р у ж к у в тревоге, но слишком поздно. За следующую. Улыбается г о м е с и у меня падает сердце. Зато где поднимется пролетариат, богатых съедят и капитализм уступит место бесклассовому обществу? Именно за это. Думаю, Клэр придется нелегко. Не возмутимо смотрит на меня Генри. А что вы собираетесь д е л а т ь с интеллигенцией? Ну, отвечает Гомес, ее мы, наверное, тоже съедим, но тебя оставим как повара. Жатва вышла потрясающая. На самом деле, Лариса доверительно дотрагивается до руки Генри. Есть мы никого не будем, просто перераспределим активы. Рад слышать, отвечает Генри. Мне бы не хотелось готовить Клэр. Зря ты так, отвечает Гомес. Я уверен, что клэр будет очень вкусный. Интересно, какая кухня у каннибалов? спрашиваю я. А кулинарная книга у них есть? Сырое и вареное, говорит Кларисса. Это не руководство, возражает Генри. Не думаю, что у л е в и с т росса есть рецепта. Мы могли бы придумать рецепта, говорит Гомес и накладывает себе еще цыпленка. Например, клэр с грибами и соусом маринара, или грудка клэр аля оранж, или. Эй, м и ш а ю с ь я. А что если я не хочу, чтобы меня съели? Извини, клэр. Мрачно говорит Гомес. Боюсь, тебя придется съесть во имя высшего блага. Не волнуйся, клэр. Улыбается Генри, поймав мой взгляд. Придет революция, и я тебя спрячу в Нью-Берри. Ты можешь жить в хранилище, я буду кормить тебя шоколадом и печеньем из библиотечной столовой. Там тебя никто не найдет. А как насчет такого? Давайте сначала мы убьем всех юристов. Спрошу я. Нет, отвечает Гомес. Без юристов н и к у д а Вся революция провалится через десять минут, если не будет юристов, чтобы все это упорядочить. Но у меня отец юрист, говорю ему я, поэтому съесть нас все же не удастся. Он неправильный юрист, отвечает Гомес. Он сколачивает собственность богачам. Я же, напротив, представляю интересы угнетенных бедных детей. Ой, Гомес, заткнись, говорит Кларисса. Ты обижаешь Клэр? Не правда, Клэр хочет, чтобы ее съели во и р е м я революции, не так ли? Нет. Да. А как насчет к а т е г о р и ч е с к о г о императива? спрашивает Генри, о чем ты? о золотом правиле. не ешь других людей, если сам не хочешь быть съеден. а ты не думаешь? спрашивает Гомес чисти подногтем зубцом вилки. что миром руководит другое правило: съешь или будешь съеден. в основном да. но ты сам разве не альтруист? спрашивает Генри. конечно, но все знают, что я буяны не лечусь. Говорит Гомес притворным безразличием, а я замечаю, что Генри его з а д а ч и л Клэр, говорит он, как у нас насчет десерта? Боже, чуть не забыла. Говорю я, вставая слишком резко и хватаюсь за стол, чтобы не упасть. Сейчас принесу. Я тебе помогу, говорит Гомес, с л е д у я за мной на кухню. Я на каблуках и, входя в кухню, цепляюсь за порог и начинаю падать вперед. Гомес меня ловит. На секунду мы замираем, прижавшись друг к другу. Я чувствую его руки у меня на талии, и, наконец, он их убирает. Ты пьяна, Клэр, — говорит мне Гомес. Знаю, и ты тоже. Я нажимаю кнопку на кофеварке, и кофе начинает капать в сосуд. Я о б л о к а ч и в а я с ь на стол и аккуратно снимаю целлофан с тарелки с шоколадными пирожными. Гомес стоит у меня за спиной и очень тихо говорит, наклоняясь так, что дыхание еще кочет мне ухо. Это он. О чем ты? Это о нем я тебя предупреждал. Это Генри, он. Появляется Клариссон и Гомес отскакивает от меня, открывая холодильник. Привет, говорит Кларисса. Помощни нужна? Да, возьми кофейные чашки. Мы же а н г л и р у е м чашками, блюдцами, тарелками и пирожными и аккуратно расставляем все это на столе. Генри ждет бутону зубного, взгляд, как у перепуганного пациента. м Не становится смешно? Он точно так же смотрел, когда я приносила ему еду в долину, но он этого не помнит. Для него это в будущем. Расслабься, говорю я. Это всего лишь шоколадные пирожные. Даже я их могу приготовить. Все смеются и садятся за стол, обнаруживается, что пирожные немного недопеченные. с ы р ь шоколадные пирожные, говорит Кларисса. Пирог с альманеллой, говорит Гомес. Мне всегда нравилось тесто. Говорит Генри и облизывает пальцы. Гомес сворачивает сигарету, прикуривает и делает длинную затяжку. Генри. Гомес прикуривает и откидывается на спинку стула. Что-то такое есть в этом парне, что не дает мне покоя. Может, на меня действует это в о л ь я ж н о собственническое отношение Клэр или его домашняя разновидность марксизма. Я уверен, что видел его раньше, п р о ш л о м или б у д у щ е м Решаю выяснить. У тебя такое лицо знакомое, говорю я ему. Да. в о о б щ е то думаю, мы могли где-то сталкиваться. Вспомнил. И гипоп в Ривере. ь Да. Удивленно протягивает он. Ты был с той блондинкой Ингрид Кармайкл. Я всегда тебя с ней встречал. Мы с Гомесом одновременно смотрим на Клэр. Она твердо смотрит на Гомеса, он в ответ улыбается. Она отводит взгляд, но на меня не глядит. Ты ходил на иги без меня? Приходит мне на выручку Кларисса. Так тебя в городе не было? Отвечает Гомес. Вечно я все пропускаю. Надувает губы Кларисса. Я пропустила Пати Смит, а теперь она больше не выступает. И п о с л е д н и й т у р н е т о к е н х е д с п р о ш л о мимо меня. Пати Смит еще вернется. Правда? Ты откуда знаешь? – спрашивает Кларисса. Мы с к л э р обмениваемся взглядами. Просто ощущение такое, – отвечаю я. Мы начинаем выяснять, какие у кого музыкальные пристрастия и обнаруживаем, что все глубоко преданы Панку. Гомес рассказывает о том, как видел Нью-Йорк Долс л во Флориде незадолго до того, как Джонни Тандер сошел из группы. Я описываю концерт Линлович, на который умудрился попасть в одной из своих путешествий во времени. Кларисса и Клэр очень рады, потому что Ваи Литфейм и сыграют в Арагоне через несколько недель. И Кларисса добыла бесплатные билеты. Вечер течет плавно, не встречая на пути препятствий. Клэр провожает меня. Мы стоим в холле между внутренней и внешней дверями. Извини, говорит она. Ладно, тебе было весело, еда не так уж плоха. Нет, говорит Клэр, глядя в пол. Я про Гомеса. Холодно. Я обнимаю Клэр, она прислоняется ко мне. А что про Гомеса? Она о чем-то задумывается, но потом просто пожимает плечами. Все будет в порядке, говорит она, и я ей верю. Мы целуемся. Я открываю дверь на улицу, а Клэр дверь на лестницу. Я иду по дорожке и оглядываюсь. Клэр еще стоит перед полуоткрытой дверью и смотрит на меня. Я останавливаюсь. Не очень хочется вернуться и обнять ее, вернуться с ней наверх. Она поворачивается, начинает подниматься по лестнице, а я смотрю ей в спину, пока она не исчезает. ч е т ы р н а д ц а е декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, суббота. д е в я т о мая двухтысячного года, вторник. Генри тридцать шесть. Генри. Я выбиваю дерьмо из здорового пижонистого алкаша, который имел наглость назвать меня гомиком. а затем полез в драку, чтобы доказать свою точку зрения. Мы в проулке рядом с театром Вик. Через боковой выход из здания до меня доносится у х о н и е басовых, The Smoking Popes, а я тем временем методично луплю этого идиота по морде, а потом перехожу к ребрам. У меня ужасный вечер, и на долю этого дурака пришелся пик моего раздражения. Эй, к н и ж н ы й мальчик! И отворачиваясь от стонущего я пигамофоба и вижу Гомеса. Он облокотился на мусорный бак. Выглядит мрачно, товарищ. Я отступают п а р н я которого избивал, и он благодарно соскальзывает на тротуар, согнувшись пополам. Как жизнь. Я очень рад видеть Гомеса. Да я просто в восторге. Но кажется, он не разделяет моей радости. Эй, не хочу отвлекать тебя. Не думаю, но парень, которого ты к о л о ш м а т и ш ь мой друг. э к к а я незадача. Знаешь, он сам напросился. Просто подошел ко мне и сказал, сэр, м н е срочно нужно привести в форму. А, -а н у тогда хорошая работа. Ужасно а р т и с т и ч н о правда. Спасибо. Не возражаешь, если я аккуратненько со с к р е б у б е д а л а г у н и к и отвезу в больницу? Да ради бога. Черт. Я собирался взять у н и к а одежду, особенно ботинки. Новые фирменные, Док Мартинс, темно-красные, почти новые. Гомес, да. Он перестает поднимать друга, который выплевывает зуб. Какое сегодня число? 1 4 т ы р н а д ц а т о е декабря. Какой год? Он смотрит на меня с видом человека, у которого есть дела поважнее, чем шутить шутки с п с и х а м и и крякнув, в з в а л и в а е т Ника на плечо, а тот тяжеленный Ник начинает хныкать. Девяносто п е р в ы й наверное, ты не такой трезвый, как кажешься. Тяжело ступаю на исчезают направлении входа в театр. Я быстро провожу у м и р а счет. Выходит, что мы с Клэр только недавно начали встречаться, поэтому мы с Гомесом и два друг друга знаем. Неудивительно, что он глядит на меня косо. Возвращается он один. Я отдал его Тренто. Пусть возится. Ник его брат. Он не был особенно счастлив. Мы идем на восток по п р о в у к у Извини, что спрашиваю, милый книжный мальчик, но почему черт себя поберет, ты так одет? На мне голубые джинсы, детский голубой свитер с желтыми утятами, неоновая красная жилетка и розовые теннисные туфли. Если честно, не удивительно, что у кого-то могло появиться острое желание мне врезать. Ничего лучше я не смог раздобыть. Надеюсь, что парень, с которого я это снял, живет неподалеку, на улице минус двадцать. Зачем ты воландаешься с этой швалью? А, мы вместе учились на юрфаке. Мы проходим мимо задворков м а г а з и н а армейских неликвидов. и Я испытываю острое желание нарядиться в нормальную одежду. Рискну, кошакировать Гомеса. Я знаю, что он это переживет. Я останавливаюсь. Товарищ, подожди минутку. Мне нужно кое-что сделать. Ты не можешь постоять тут на стреме. Что ты задумал? Ничего особенного. Кража со взломом. Не обращая внимания на тень за занавесками. Не возражаешь, если я с тобой пойду? Возражаю. Он выглядит убитым. Хорошо, давай так. Захожу в нишу, скрывающую заднюю дверь. Я в л а м ы в а ю с ю д а уже третий раз, хотя две другие попытки в будущем. В этом деле я достиг абсолютного мастерства. Сначала п о д б и р а ю простой кодовый замок, на который заперта решетка, сдвигаю ее, открывая американский автоматический замок с тержнем старой ручки и английской булавкой, которую нашел на б е л м о н т о в е н ю а куском алюминия поднимаю защелку на двойных дверях. Уаля. Всего ушло не больше трех минут. Гомес смотрит на меня почти с религиозным о ш е л о м л е е н и м Где ты этому научился? Просто сноровка, скромно отвечаю я. Мы заходим внутрь. Видим панель с мигающими красными огоньками, которая притворяется сигнализацией, но я т о у м н е е Внутри очень темно. Мысленно представляю себе расположение комнаты, полок с товарами. Ничего не трогай, Гомес. Я хочу, чтобы не было тепло и наряд не вызывал подозрений. Осторожные до м е ж д у п о л о к глаза привыкают к темноте. Начинаю со штанов. Черные левисы. Выбираю темносинюю фланелевую рубашку, тяжелое шерстяное пальто с двойной подкладкой, шерстяные носки и трусы, тяжелые перчатки для скалолазания и шапку с ушами. В обувном отделе с огромным удовлетворением нахожу док Мартинс, точно такие же, какие были у моего дружка Ника. Я готов к действию. В это время Гомес шарит за прилавком. Расслабься, говорю я ему. Здесь на ночь наличные не оставляют. Пойдем. Мы уходим тем же путем, каким пришли. Аккуратно закрываю двери, защелкиваю щеколду. В пакете лежит моя бывшая одежда. Позднее я попытаюсь найти ящик для сбора армии спасения. Гомис выжидательно смотрит на меня как большая собака, н а д е ю щ а я с я что у меня еще есть кусочек мяса. Тут я вспоминаю. Я жутко голодный. Пойдем в Ансазер. Ансазер? Я думал, ты предложишь б а н к о г р а б и т ь и л и убить кого-нибудь по крайней мере. Тебе везет, парень, не останавливайся. Мне нужно взять паузу, чтобы заполнить баки. Пойдем. Мы сворачиваем из проулка к парковке шведского ресторана Энсазар. Швейцар м о л ч а к и в а е т когда мы приступаем порог его царства. Идем к б е л м о н т Всего девять часов, и у л и ц а кишит привычной смесью беглецов, бездомных придурков, за всегда т а х в н о ч н ы х клубов и пригородных искателей приключений. Энсазер стоит особняком, как памятник разуму посреди тату-салонов и сакшопов. Мы заходим и ждем, когда нас пригласят сесть. У меня желудок сжимается. Шведский интерьер успокаивает: все эти деревянные панели и крапчатые красные фактуры под камень. Нас приглашают в зал для курящих, прямо напротив камина. Кажется, жизнь налаживается. Снимаем пальто, усаживаемся, читаем меню, хотя будучи коренными... ч и к а к ц а м и мы могли бы продекламировать все меню на и з у с т ь дуэтом. Гомес выкладывает свои курительные принадлежности рядом со столовыми приборами. Не возражаешь? Возражаю, но кури. Цена радости от компании Гомеса постоянно коптится в облаке сигаретного дыма, который он выпускает из ноздрей. Пальцы у него темно-желтого цвета. Они нежно п о р х а ю т над тонкими листками бумаги, когда он заворачивает табак драм, толстенький цилиндр. о б л и з ы в а е т уголок, скручивает его, засовывает между зубами и поджигает. Вот. Для Гомеса полчаса без сигарет – ы это аномалия. Мне всегда нравится наблюдать за тем, как люди утоляют свои страсти, даже если я таких страстей не разделяю. Ты не куришь? Ничего. Я бегаю. А. Да, черт, ты в отличной форме. Я думал, ты собираешься прикончить Ника. А ты даже не запыхался? Он был слишком пьян, чтобы драться, просто рыхлая боксерская груша. Да что ты его так? Просто глупость. Появляется официант и говорит, что его зовут л э н с и что сегодняшнее специальное блюдо лосось с фасолью под белым соусом. Он принимает заказ на напитки и уносится прочь. Я играю с соснником. Он видел, как я был одет, решил, что я легкая добыча. Полез задираться, никак не понимал, что значит нет, и был неприятно удивлен. Я просто шел своей дорогой, никому не лез. Гомес выглядит з а д у м ч и в о И что за дорога такая? В смысле, Генри? Может, я выгляжу идиотом, но на самом деле твой старый дядюшка Гомес не совсем идиот. Я уже давненько за тобой приглядываю, а на самом деле еще до того, как наша малышка Клэр привела тебя в гости. В смысле я не знаю, даешь ли ты в этом отчет, но в определенных кругах о тебе идет умеренно г р о м к а я д у р н а я слава. Я знаю многих людей, которые знают себя, людей в смысле женщин, женщин, которые тебя знают. Он пристально смотрит на меня через дымовую завесу. Они говорят очень странные вещи. Лэнс приносит мой кофе и молоко для Гомеса. Мы заказываем чизбургер и фри для Гомеса, гороховый суп Пирелла, с о с ь и сладкие картофели, сбитые фрукты для меня. Мне кажется, что если я не медленно не получу как можно больше калорий, то просто рухну замертво. л а н с быстро исчезает. Мне трудно слишком вдумчиво осмысливать свои прошлые г р е ш к и а уж тем более оправдываться за них перед Гомесом. В любом случае это не его дело. Но он ждет ответа. Я выливаю сливки в кофе, наблюдая, как растворяется в водовороте тончайшая пенка. Отбрасываю всю осторожность. В конце концов, это не важно. Что ты хочешь узнать, товарищ? Все. Я хочу знать, почему Навид, скромный библиотекарь, забивает парня до состояния комы просто так, и при этом прикинут воспитателем детского сада. Я хочу знать, почему восемь дней назад Ингрид Кармайкл пыталась покончить с собой. Я хочу знать, почему сейчас ты выглядишь на десять лет старше, чем в предыдущий раз, когда я тебя видел. У тебя седина появляется. Я хочу знать, как ты взламываешь американские автоматические замки. Я хочу знать, почему у к л э р есть твоя фотография с тех времен, когда вы еще не встречались. У к л а р есть моя фотография до 1991 года. Упс. Что за фотография? Гомис размышляет. На н и это т а к о й же, как сейчас, а не как пару недель назад, когда ты пришел на обед. Это было две недели назад, Боже! Получается, что мы с Гомесом встречаемся всего второй раз. Снято на улице, ты улыбаешься, да, т 3 июня 1988 года. Приноси еду, и мы замолкаем, пока расставляем тарелки. Я набрасываюсь на еду, как будто в последний раз. Гомес сидит, смотрит, как я ем, а сам не притрагивается к обеду. Я видел, как Гомес делает то же самое в суде по отношению к свидетелям другой страны. Он просто хочет, чтобы они рассказали все. Я не возражаю против полной правды, но сначала еда. На самом деле мне нужно, чтобы о г о м с все знал, потому что в последующие годы он не раз будет спасать мою задницу. Я уже почти покончил с лососем, а он так сидит. Ешь, ешь, говорю я, подражая миссис Ким. Он окунает ломтик картошки в кетчуп и медленно пережевывает. Не в о л н у й с я я сознаюсь, просто дай мне спокойно насладиться последней едой приговоренного. Он капитулирует и принимается за свой бургер. Ни один не произносит ни слова, пока я не приканчиваю фрукты. Лэнс приносит мне еще кофе. Я добавляю сливок, размешивая. Гоми смотрит на меня так, будто схватит сейчас за плечи и начнет трясти. Ладно, товарищ, ты сам напросился. Ну хорошо, получай. Путешествие во времени. г о м с закатывает глаза и корчит р о ж у но ничего не говорит. Я путешественник во времени. н а с т о я щ и й момент мне тридцать лет. Сегодня утром было 9 мая 2000 г о д а вторник. Я был на работе и только что закончил экскурсию для группы из к э к с т о н клуба. Я ушел к стеллажам представлять книги дальше, когда внезапно очутился на с к о л с т р и т в девяносто первом году. Типичная проблема, где р а з д о быть одежду. Какое-то время я прятался под чем-то крыльцом. Было холодно, никто не проходил мимо, а потом, наконец, я увидел паренька одетого. Но ну, ты видел, что на мне было. Я на него напал, забрал деньги и все, во что он был одет, кроме трусов. Напугал до смерти. Наверное, он подумал, что я его изнасиловать собираюсь или еще что. В любом случае, одежды я добыл. Хорошо, но в этом районе нельзя ходить в таком п р и к и д е и ожидать, что все отнесутся к этому с пониманием. Поэтому я весь вечер терпел всякое дерьмо от прохожих, и твой друг оказался последней каплей. Извини, если сильно его п о к а л е ч и л Мне очень б ы л а нужна его одежда, особенно обувь. Гоми смотрит под стол на мои ноги. Я постоянно оказываюсь в подобных ситуациях. Со мной что-то не так. Я теряюсь во времени и не знаю почему. Я не могу это контролировать, не знаю, когда это случится или где и когда я окажусь, поэтому для того, чтобы выжить, я взламываю замки, ворую в магазинах, шарю по чужим карманам, нападаю на людей п о п р о ш е н и ч а в л а м ы в а я с ь в дома, ворую машины, вру, хожу по газонам и прибегаю п у т и п е р е д поездом. В общем, я делаю все. Убиваешь? н у насколько я знаю, нет. Я никогда никого не насиловал. Я смотрю на него, говоря это, у него абсолютно бесстрастное лицо. Ингрид, ты вправду ее знаешь? Я знаю Селию Атли. Господи, н у ю компанию у тебя? Как Ингрид пытался покончить с собой. Передозировка в а л и у м а 91 год? Ну да, это будет ее четвертая попытка самоубийства. Что? А, ты не знаешь? Селия знает далеко не все. Ингрид удастся уйти из жизни 2 января 94-го. Она выстрелила себе в грудь. Генри, знаешь, это случилось шесть лет назад. Я все еще зол на нее, вот же идиотка. Но она была в жуткой депрессии довольно давно, и ее это просто затянуло. Я ничего не мог сделать для нее, из-за этого мы вечно ссорились. Это совсем не смешная шутка, книжный мальчик. х о ч е ш ь д о к а з а т е л ь с т в Улыбается. Как насчет фотографии той, которую ты видел у Клэр? Улыбка исчезает. Хорошо. Я признаю, что это довольно таки необъяснимо. Я встретил Клэр впервые в октябре 9 1 о г о Она видела меня первый раз в сентябре 7 7 е г о Ей было шесть, а мне тогда будет 38. о н а знает меня всю жизнь. Сейчас в девяносто первом году я только начинаю ее узнавать. Кстати, можешь об этом спросить саму Клэр. Она тебе расскажет. Уже спросила, и она рассказала. Ну, Гомес, черт побери, зачем ты отнимаешь драгоценное время, заставляя меня рассказывать все снова? Ты не поверил? Нет. А ты бы поверил? Конечно, Клэр очень правдива. Вот что д е л а е т с людьми католического воспитания. Подходит Ланс, приносит еще кофе. Кофеина вам не уже достаточно, но еще немного не повредит. Итак, какие тебе еще нужны доказательства? Клэр сказала, ты можешь исчезать. Да, это один из моих самых ярких светских талантов. Не отходи от меня ни на шаг. И рано или поздно я растворюсь. Может понадобиться минута, час или день, но в этом отношении я очень последователен. В д в у х т ы н о м году мы знакомы. Да, я ухмыляюсь ему. Мы дружим. Расскажи мне о моем будущем. Черт, это плохая мысль. Нет. Почему, Гомес? Чему быть того не миновать, если знать заранее, все становится очень странно. В любом случае изменить ничего нельзя. Почему? Причина-следственная связь работает только в одну сторону вперед. Все случается один раз, только один. Если знаешь заранее, я почти всегда чувствую себя в ловушке. Если ты во времени, ты не знаешь и ты свободен. Поверь мне. Он выглядит расстроенным. Ты будешь свидетелем на нашей свадьбе, я н н твоей. У тебя классная жизнь, Гомес, но деталей ты от меня не дождешься. Биржевые наводки? Да, почему бы и нет? В двухтысячном году биржа это безумие, но можно на этом сколотить огромное состояние, и Гомес окажется одним из счастливчиков. Когда-нибудь об интернет слышал? Нет. Это компьютерная программа, огромная всемирная сеть. В нее входят каждый, кто пожелает, и общается с другими по телефонным линиям через компьютер. Ты покупаешь акции Netscape, Америка Онлайн, Sun Microsystems, Яхо, Microsoft, Amazon.com. Он лихорадочно строчит .com. Не волнуйся, просто х в а т а й акции на первой же публичной эмиссии. Я улыбаюсь. Лопни в ладошь, если веришь фей. Я думал, ты зарежешь любого, кто хоть заикнется сегодня насчет фей. Это из Питера Пена. Тьмнота. н е з а п н о меня начинает м у т и т ь Сегодня вечером мне не хочется устраивать шоу. Я подпрыгиваю. За мной, говорю я, и несусь в мужской туалет. Гомес топочет по пятам. Я врываясь в чудом оказавшуюся свободной кабинку. По лицу течет пот. Меня тошнит в унитаз. Господь мой милосердный, говорит Гомес. Чёрт книжный. Я не слышу окончания фразы, потому что лежу на боку голый на холодном линолеуме. п р о м е ж н о й т е м н о т е Кружится голова, поэтому какое-то время я просто лежу, вытягиваю руку и натыкаюсь на корешки книг. Я в хранилище в Нью-Берри. Поднимаюсь и пошатываясь иду между стеллажей, включаю свет, который заливает все вокруг, и ничего не вижу. м о я о д е ж д а и тележка, с которой я вынимал книги, находятся в следующем проходе. Одеваюсь, расставляю книги, осторожно открываю дверь в хранилище. Я не знаю, который час. Может, уже включена сигнализация. Но ничего, все как и было. Изабель объясняет новичку правила работы в читальном зале. Мэтт проходит мимо и машет рукой. Солнце льется в окна. Стрелки на часах в читальном зале показывают четверть пятого. Я отсутствовал меньше пятнадцати минут. Амелия замечает меня и указывает на дверь. Я собираюсь в Starbucks. х о ф е тебе принести? Ну нет, не надо. Но спасибо. У меня ужасно болит голова. Про с о в ы в а ю голову в кабинет Роберта и говорю, что плохо себя чувствую. Он сочувственно кивает и показывает на телефон. Трубки кто-то очень быстро т а р а торит поиспански. Я собираю вещи и ухожу. Самый рядовой будний день к н и ж н о г о мальчика. п я т н а д ц а е декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, воскресенье. Клэр двадцать. Клэр. Прекрасное солнечное воскресное утро. Я еду домой из квартиры Генри. Улицы в ы н и и За ночь на падало несколько сантиметров снега. Все ослепительно белое и чистое. Я подпеваю а р е т е Франклин: "Респект", с в о р а ч и в а я с ь Эдисон Нахойн. И надо же вот счастье. Прямо перед собой вижу место на стоянке. Сегодня мне везет. Паркую машину осторожно д у п о с к о л ь з к о м у тротуару. Захожу в вестибюль в по-прежнему напевая. У меня по спине пробегают замечательные мурашки. Это ощущение я начинаю ассоциировать с сексом. С тем, как просыпаюсь в постели Генри, с тем, как добираясь до своего дома по утрам, я взлетаю по ступенькам. Лариса должна быть в церкви. Жду не дождусь отлежаться в ванне и почитать Нью-Йорк Таймс. Открываю дверь и понимаю, что я не одна. Гомес сидит в гостиной в облаке дыма. Жалюзи закрыты. В окружении красных обоев, обитых красным плюшем, мебели в дыму он выглядит как светловолосый польский дьявол. Он просто сидит, поэтому я молча иду в свою комнату. Я по-прежнему дико зла на него. Клэр, что? Поворачиваюсь я. Прости, я был неправ. Никогда не слышала, чтобы Гомес что Богомест признавал что-нибудь, кроме, может, папской непогрешимости. У него очень хриплый голос. Прохожу в гостиную и распахиваю жалюзи. Солнечный свет с трудом п р о д и р а е т с я через дымовую завесу, поэтому я открываю окно. Не понимаю, как ты можешь только курить, а индикатор дыма так и не срабатывает. Гомес показывает мне девятивольтную батарейку. Буду уходить, ставлю обратно. Я сажусь на диван, жду, когда Гомес объяснит, почему он передумал. Он сворачивает еще одну сигарету, наконец раскуривает ее и смотрит на меня. Я провел вчерашний вечер с твоим другом Генри. Я тоже. Ясно, что вы делали. Ходили в э с е ц с смотрели фильм Питера Гринуэя, обедали, поехали к нему. И ты только что оттуда. Точно. Ну, у меня вечер прошел менее культурно, но более насыщенно. Я столкнулся с твоим великолепным другом в проулке у Вика. Он лупил Ника, по чем зря. р э н сказал мне сегодня утром, что у Ника нос сломан е три ребра сломаны. Пять костей в руке перебиты, множество повреждений мягких тканей и сорок шесть швов. И еще ему понадобится новый передний зуб. Я равнодушно пожимаю плечами. Ник задирый бугай сам напросился. Это нужно было видеть, Клэр. Твой парень работал над Ником, как над неодушевленным предметом, как будто Ник это скульптура и он его ваял очень научно. Просто размышлял, что еще принесет максимальный результат, и бац, я был бы в полном восторге, если бы это был Ник. Почему Генри бил Ника? Гомес замялся. о б щ е т о похоже, что Ник сам виноват. Он любит подзевать голубых, а Генри был одет как малютка из Бомбе. Представляю бедный Генри. А потом. Потом мы ограбили магазин армейских неликвидов. Пока все сравнительно мирно. И и пошли в а н Сазар поужинать. Я начинаю хохотать. Гоми с улыбается. И он мне рассказал ту самую дикую историю, которую я слышал от себя. Почему ты ему поверил? Ну, он такой жутко безразличный. Я понял, что он знает меня в доли поперек. Я видел, что он сделал, и ему было плевать, и потом он просто исчез, а я остался там стоять и должен был поверить. Я сочувственно киваю. Исчезновение ужасно впечатляет. Помню, я увидел это в нашу самую первую в с т р е ч у когда была маленькой. Он пожал мне руку и бах, он исчез. Эй, откуда он пришел? Из двухтысячного. Он выглядел намного старше. Ему там трудно. Это так здорово, сидеть здесь и болтать о г е н р и с кем-то, кто знает. Я чувствую прилив благодарности Гомесу, который, впрочем, испаряется, когда он наклоняется ко мне и говорит: «Не выходи за него, Клэр». Знаешь, он еще даже не предложил этого. Ты знаешь, о чем я. Я с и ж у очень тихо смотрю на свои руки, аккуратно сложенные на коленях. Я х о л о д н а и зла. Поднимаю глаза. Гомес в з в о л н о в а н н о смотрит на меня. Я его люблю. Он моя жизнь, я жду его всю свою жизнь, и вот он здесь. Не знаю, как это объяснить. С Генри я вижу все горизонты, читаю жизнь как карту прошлое и будущее, все сразу, как ангел. к ч а ч а ю головой, не в силах это выразить. Я могу дотронуться до него и ощутить время. Он меня любит, мы женаты, потому что мы часть друг друга. Я сбиваюсь, это уже случилось, все сразу. Я смотрю на Гомеса, пытаясь понять, слышит ли он меня. Клэр, мне он нравится очень. Он потрясающий, но он опасен. Все женщины, с которыми он был, ужасно страдают. Я просто не хочу, чтобы ты весело в а л ь с и р о в а л а в руках этого очаровательного психопата. Разве ты не видишь, что уже слишком поздно? Ты говоришь о человеке, которого я знаю шестилетнего возраста. Я знаю его. Мы встречались дважды, и ты пытаешься убедить меня соскочить. Я не могу. Я видела свое будущее, я ничего не могу изменить, и даже если бы могла, не стала бы этого делать. Гомес выглядит задумчивым. Он ничего мне не рассказал о моем будущем. Генри з а б о т и т с я о тебе, он с тобой так не поступит. Но с тобой поступил. С этим ничего нельзя было поделать. Наши жизни связаны воедино. Все мое детство прошло не так из-за него. И он ничего не мог с этим поделать. Он сделал все, что мог. Я слышу, как поворачивается в двери ключ Клариссы. Клэр, не злись, я просто хочу тебе помочь. Я улыбаюсь. Ты можешь помочь нам, вот увидишь. Появляется Кларисса, она кашляет. О, дорогой, ты так долго ждешь? Мы болтали с Клэр насчет Генри. Уверена, ты рассказывала ей, насколько ты его обожаешь. Говорит Кларисса с ноткой предостережения в голосе. Я советовал ей убегать как можно быстрее в противоположном от него направлении. Господи Гомес, Клэр, не слушай его, он ничего не понимает в мужчинах. Кларисса садится в футе от Гомеса, он протягивает руку и сажает ее себе на колени. Она смотрит на него. Вечно она после церкви такая. Я хочу завтракать. Конечно хочешь, мой голубок. Они встают и бегут по коридору в кухню. с к о р е р а з д а е т с я в ы с о к и й смех к л а р и с с ы и Гомес пытается ее отшлепать номером Таймс-Магазин. Вздыхаю и иду в свою комнату. Солнце по-прежнему сияет. В ванной опуская горячую воду и с н и м а ю вечернюю одежду, залезаю в ванну и даю взгляд на свое отражение в зеркале. Я, можно сказать, пухлая. Это меня радует. Я опускаюсь в воду, чувствуя себя Энгроской, Адалисткой. Генри меня любит. Генри здесь, наконец-то он здесь, и я его люблю. Провожу руками по г р у д я м Тонкая пленка с л ю н ы отделяется под воздействием воды и исчезает. Почему все должно быть так сложно? Разве все самое сложное у нас не позади? Окунаю в воду волосы, смотрю, как они плавают вокруг меня, темные, как сети. Я никогда не выбирала Генри, и он не выбирал меня. Поэтому, разве здесь может быть ошибка? Снова прихожу к мысли, что проверить этого нельзя. Лежу в ванне, рассматривая кафель, пока вода не становится холодной. л а р и с а стучит в дверь, спрашивает, не умерла ли я там и можно ли почистить зубы. Заматывая волосы полотенцем, смотрю на свое нечеткое за з п а р а отражение в зеркале и кажется, что время сворачивается, за виток за завитком, и я вижу себя во всех завитках, все прошедшие дни и годы и все время, которое предстоит. И внезапно я чувствую, как будто становлюсь невидимой. Но затем ощущение проходит так же быстро, как появилось. И я с минуту стою неподвижно. Потом надеваю халат, открываю дверь и выхожу. Двадцать второе декабря тысяча девятьсот девяносто первого года, суббота. Генри двадцать восемь и тридцать три. Генри. На часах пять двадцать пять утра. Звонок в дверь — это всегда плохой знак. б р и д у к домофону и нажимаю кнопку. Да. Эй, пусти! Нажимаю кнопку снова, и ужасное жужжание, означающее з а х о д и т е в м о е сердце и дом, передаётся палене. Через сорок пять секунд раздаётся щелчок лифта, он начинает судорожно подниматься. Накидываю халат, выхожу за дверь и стою в коридоре, глядя, как в прорезях движутся лифтовые тросы. Кабина появляется снизу и з а м и р а е т И кто бы сомневался, в ней стою я. Он открывает дверь кабины и выходит в коридор. Голый, заросший щетиной, еще гляющий о почти бритой головой. Мы быстро идем по пустому коридору и ныряем в мою квартиру. Закрываем дверь, и мы стоим, разглядывая друг друга какое-то время. Ну, говорю я просто, чтобы что-нибудь сказать. Как оно? Так себе. Какой сегодня день? Двадцать в т о р о декабря, девяносто первого года, суббота. Так, Вайленд, Пимес сегодня в Арагоне, да? Да, он смеется. Черт, это был просто ужас, что за вечер. Он проходит к кровати, моей кровати, и залезает в нее, накрываясь головой. Я шлепаюсь рядом с ним. Эй, молчит. ты откуда? Из тринадцатого ноября девяносто шестого года. Я собирался спать, так что да, й мне вздремнуть, а то через пять лет ты очень об этом пожалеешь. Звучит довольно разумно. Я сбрасываю халат и ложусь обратно в постель. Я не на своей стороне кровати, а на стороне Клэр, как я думаю в эти дни, потому что мой двойник занял мою половину. С этой половины кровати все кажется немного не так, будто закрываешь один глаз и смотришь какое-то время на что-нибудь вблизи, потом смотришь на это другим глазом. Я лежу, развлекаясь таким образом, глядя на кресло с разбросанной одеждой, на персиковую косточку в винном бокале на подоконнике, на тыльную сторону своей правой ладони. Ногти нужно подстричь. А в квартире царит полный хаос. Хоть подавай на компенсацию федеральный центр помощи жертвам стихийных бедствий. Может, другое я захочу тут прибраться, подсобить немного по дому, отрабатывая свое проживание. Мысленно пробегая содержимое холодильника и кладовки, я прихожу к выводу, что мы неплохо запаслись. Я собирался сегодня вечером привести Клэр к себе, и не уверен, что делать со своим лишним телом. Мне приходит в голову, что Клэр может предпочесть его мне, потому что в конце концов они знают друг друга лучше. Не знаю почему, но эта мысль вселяет в меня ужас. Я пытаюсь не забывать, что вычтенные сейчас обязательно приплюсуются к будущему, но все же я в ужасе и хочу, чтобы один из нас просто взял и исчез. р а с с м а т р и в а я своего двойника. Он свернулся как еж, спиной к а мне очевидно спит. Я ему завидую. Он это я, но я, увы, еще не он. Он уже прошел те пять лет, которые для меня загадка, по-прежнему тщательно с к р у ч е н н ы я о ж и д а ю щ и е своего часа, чтобы распрямиться и укусить. Конечно, радости, которые будут у меня, он уже тоже испытал. Для меня же они пока что как запечатанная коробка конфет. Пытаясь увидеть его глазами, Клэр. Почему стрижка такая короткая? Мне всегда нравились мои волосы, черные, волнистые до плеч. Я хожу с такой прической с момента окончания университета. Но рано или поздно придется их остречь. Не приходит в голову, что его волосы это одна из многих вещей, напоминающих Клэр, что я не совсем тот парень, знакомый ей с раннего детства. Я близкое подобие, которое она тайно направляет ко мне другому существующему в ее воображении. Каким бы я был без нее? Не тем м у ж ч и н й который дышит медленно, глубоко, лежа на другой стороне кровати, его шея и спина изгибаются в позвонках, ребрах, кожа гладкая, почти без волос, плотно облегает мышцы и кости. Он вымотан, и все же спит так, как будто в любой момент может скочить и побежать. Неужели я тоже излучаю такое напряжение? Думаю, да. Клэр часто жалуется, что я не расслабляюсь, пока не выматываюсь до смерти. Но на самом деле я часто расслаблен, когда я с ней. Мне кажется, что этот, который старше, х уде и более осунувшийся, он мощный, и спокойный, но со мной он может и повыпендриваться. Он настолько знает меня, что я могу только подчиняться. и в своих собственных интересах. Времени семь четырнадцать, очевидно, что уснуть мне не удастся. Вылезаю из постели, включаю кофеварку, натягиваю трусы и штаны, делаю зарядку. Недавно у меня болели колени, поэтому заматываю их эластичным бинтом. Натягиваю носки, зашнуровываю п о н о ш е н н ы е кроссовки. Может, это из-за них у меня колени болят. И клянусь себе купить завтра новые. Нужно было спросить у своего гостя, какая погода за окном. А, ну да. Декабрь в Чикаго, жуткая погода, это обязательно. Надеваю свою доисторическую футболку с надписью Чикагский кинофестиваль, черный свитер и оранжевую флисовку с капюшоном и большими блестящими крестами, нашитыми на груди и спине. п о т а я перчатки и ключи, и выбегаю в мир. Денек неплохой, обычный для начала зимы. На земле немного снега, ветер играет с ним, п е р е г о н я я то туда, то сюда. В о д е р б о н тянется пробка, звучит к а к ф о н я из автомобильных гудков. Небо серое, рассветает медленно. Привязывая ключик шнуркам на кроссовке и решая пробежаться вдоль берега, медленно бегу на восток, подалавер к Мичиган-Авеню. Пробегая по переходу, начинаю движение вдоль велосипедной дорожки, направляясь на север вдоль Оук-Стрит-Бич. Сегодня на улицах только несгибаемые бегуны и велосипедисты. Озеро Мичиган глубокого салатного цвета. Сейчас отлив, открывающий темную коричневую полоску песка. Чайки летают в небе и уносятся далеко над водой. Я двигаюсь сдержанно, суставы холода не любят. И я потихоньку начинаю понимать, что тут у озера довольно зябко, возможно ниже минус двадцати. Поэтому бегу немного медленнее, чем обычно. Разогреваясь, напоминая своим бедным коленям и л о д ы ш к а м что работа всей их жизни — это нести меня так далеко и быстро, как только требуется. Холод сушит воздух в легких, сердце бьется спокойно, и когда я добегаю до норта веню, мне уже совсем хорошо, и я начинаю прибавлять скорость. Бег дает мне очень много: е выживание, спокойствие, эйфорию, уединение. Это доказательство моего телесного бытия, способность контролировать свои движения в пространстве, а не во времени, и подчинение, хотя и временно, моего тела моей же воли. Когда я бегу, то смещаю п л а с т ы воздуха. И вещи движутся вокруг меня, и тропинка движется, как кинопленка у меня под ногами. Я помню, как будучи ребенком еще до видеоигр и интернета, я вставлял пленку в проектор в школьной лаборатории и смотрел поворачивая ручку, которая двигала рамку, и п и щ а л а при этом. Я уже не помню эти пленки, о чем они были, но помню запах библиотеки и то, как писк заставлял меня каждый раз подпрыгивать. Сейчас я лечу. Это золотое чувство, как будто я могу забежать по воздуху на небо. И я не победим. Ничто не может остановить меня. Ничто не может меня остановить. Ничто, ничто, ничто. Вечер того же дня. Генри двадцать восемь и тридцать три. Клэр двадцать. Клэр, мы едем на концерт Валент Фемис в а р а г о н е После небольшого сопротивления со стороны Генри, который я понять не могу, потому что ему нравится Лес ф е м и s Мы объезжаем квартал за кварталом в поисках свободного места. Я кружу и кружу мимо Гринмил, баров, тусклосвещенных о жилых домов и прачечных, которые выглядят как игрушечные. Наконец я паркуюсь на Аргайл, и мы, дрожа от холода, идем по скользкому разбитому тротуару. Генри идет быстро, и я всегда немного задыхаюсь, когда мы идем вместе. Я заметил, а что ему трудно приспособиться к моему шагу. с т я г и в а ю перчатку и засовываю л а д о н ь ему в карман. Я взволнована, потому что мы с Генри никогда раньше не танцевали, и я люблю Арагон во всем его упадническом, псевдоиспанском великолепии. Моя бабушка Миа Грэм рассказывала мне о танцах с биг-бендами в тридцатые годы, когда все было новым и милым, и на балконах никто не ширился, и в мужском туалете не было рек мочи. Но такова жизнь. Времена меняются, и нам досталось именно это время. Мы стоим несколько минут в очереди. Генри кажется напряженным, он явно на страже. Он держит мою руку, но при этом пристально вглядывается в толпу. Я использую возможность посмотреть на него. Генри очень красив. Волосы до плеч зачесаны назад, черные, и гладкие. Он похож на кота. х Удой, излучающий неугомонность и физическое начало. Выглядит так, как будто может укусить. На Генри черное пальто и белая хлопковая рубашка с французскими манжетами, которые р а с с т е г н у т ы и болтаются под рукавами пальто. Милый и д о в и т о зеленый шелковый галстук, который он приотпустил. Так что я вижу мышцы на шее, черные джинсы и черные ботинки на каблуке. Генри собирает мои волосы в пучок и накручивает себе на запястье. На мгновение я его пленница. Потом очередь продвигается вперед, и он отпускает меня. Проходим внутрь и вливаемся в гущу народа. В Рогоне есть бесчисленные длинные коридоры, ниши и балконы, которые разбросаны вокруг главного зала. Это идеальное место для того, чтобы заблудиться или спрятаться. Мы с Генри поднимаемся на балкон поближе к сцене. И садимся за крошечный столик, снимаем пальто. Генри смотрит на меня. Ты очень красивая. Платье просто шикарное. Не верится, что ты можешь в нем танцевать. Платье обтягивает меня как вторая кожа, шелковая, лиловая, но растягивается достаточно, чтобы нормально двигаться. Сегодня днем я примерила его перед зеркалом и все было нормально. Что меня беспокоит, так это волосы. и з з а сухого воздуха и ветра их кажется в два раза больше, чем обычно. Начинаю заплетать волосы в косу. Но Генри меня останавливает. Не надо, пожалуйста. Я хочу смотреть на тебя с распущенными волосами. Начинается разогрев. Мы терпеливо слушаем. Все с у е т я т с я вокруг, разговаривают, курят. На главном этаже места только стоящие. Шум превосходит всякое понимание. Генри наклоняется ко мне и орет в ухо: "Хочешь выпить? Только колы." Он уходит в бар. Я кладу руки на перила балкона и смотрю в толпу. Девушки в классических платьях и девушки в военной одежде. парни с ракезами и парни в о ф л а н е л е в ы х рубашках, люди обоих полов в футболках и джинсах, студенты и ребята двадцати с небольшим лет, изредка мелькают люди постарше. Генри нет уже давно. Разогревающая группа заканчивает, под р е д к и аплодисменты. Техники начинают разбирать их оборудование и выносить д р у г о е т а к о е же. Наконец я устаю ждать, бросая столика вещи, протискиваясь через тесную толпу людей на балконе, с т у п е н ь к а м вниз. Длинный темный коридор, в котором находится бар. Генри там нет. Медленно иду по коридорам и по д арками ищу его, н о с т а а я а ю чтобы по мне этого не было заметно. Я замечаю его в конце коридора. Он стоит так близко к женщине, что сначала мне кажется, будто они обнимаются. Она прислонилась к стене, и Генри склоняется к ней. Рука прижата к стене над ее плечом. Интимность их п о с б и в а е т меня из к о л е и Она блондинка и очень к р а с и в а немецкой красотой высокая и эффектная. Подойдя поближе, я понимаю, что они не целуются, они ссорятся. Генри использует свободную руку, чтобы жестикуляции дополнить то, что он кричит ей в лицо. в н е з а п н о ее бесстрастное лицо искажается злобой, она чуть не плачет, кричит что-то ему в ответ. Генри отступает назад и вскидывает руки. Я слышу его последние слова, прежде чем он уходит. Я не могу, Ингрид, просто не могу простить. Генри. Она бросается к нему, и тут они оба видят меня неподвижно стоящую посреди коридора. Генри мрачно хватает меня за руку, и мы быстро идем к лестнице. Через три ступеньки я оборачиваюсь и вижу, что она смотрит на нас, руки о п у щ е н ы беспомощная и напряженная. Генри оглядывается, после чего мы продолжаем подниматься. Мы находим наш столик, который каким-то чудом по-прежнему пуст, и на с т о л и к х по-прежнему висит наша одежда. Огни гаснут. Генри повышает голос, перекрикивая толпу. Извини, до б а р а я так и не дошел, наткнулся на Ингрид. Кто такая Ингрид? Я вспоминаю, как стояла в ванной Генри с помадой в руке, и мне нужно все выяснить, но темнота сгущается, и в а й l л е т Фемиэс появляются на сцене. Гордон Ганн стоит у микрофона, глядя на нас всех. Раздаются угрожающие аккорды, он наклоняется и поет первые строчки "Блистер э н д h с s н n Все взрываются от восторга. Мы с Генри сидим и слушаем, потом он наклоняется ко мне и орет: "Хочешь уйти?". Перед стеной сплошное месиво из человеческих тел. Я хочу танцевать. Генри смотрит с облегчением: л а с конечно, пойдем". Стегивает свой галстук и засовывает в карман пальто. Мы продираемся вниз по лестнице и попадаем в основной зал. Я вижу Клариссу и Гомеса. Они танцуют более или менее вместе. Кларисса в восторге в эйфории, Гомес еле движется. Сигарета зажата между зубами. Он видит меня и машет рукой. Двигаться через толпу это как брести по озеру Мичиган. На сто утягивает, то отталкивает. Мы плывем к стене. Толпа скандирует еще, еще, и Фемис отвечают, заставляя свои инструменты издавать дикие звуки. Генри движется, вибрируя в такт басам. Мы почти на краю ямы, где танцующие на скорости сталкиваются друг с другом, качаясь из стороны в сторону. А с другой стороны люди трясут бедрами, размахивают руками, притоптывают в такт музыке. Мы танцуем. Музыка пробегает через меня. Звуковые волны хватают за позвоночник, двигают моими ногами, бедрами, плечами. Голова не участвует. Красивая девчонка, классное платье, скромная улыбка. Да, где она теперь, знать бы мне. Открываю глаза и вижу, что Генри т а н ц у я наблюдает за мной. Когда я поднимаю руки, он хватает меня за талию, я подпрыгиваю. Целую вечность рассматриваю зал с высоты. Кто-то машет м н е рукой, но я не вижу, кто это, потому что Генри ставит меня на место. Мы касаемся друг друга в танце, потом распадаемся. Как объяснить свою боль? Пот течет по мне. Генри трясет головой, черной волной разлетаются волосы, брызги пота летят мне в лицо. Музыка затягивает, играет мной. Мне не зачем жить, мне не зачем жить, мне не зачем жить. Мы бросаемся в эту музыку. Мое тело эластичное. Ноги глухие, ощущение белого огня идет от паха к т е м е н и Музыка разбивается о стену и останавливается. Мое сердце выпрыгивает из груди. Прикладываю ладонь к груди Генри и удивляюсь, что он лишь чуть запыхался. Немного погодя захожу в женский туалет и вижу, что Ингрид сидит на раковине и плачет. Миниатюрная негритянка с красивыми длинными дредами стоит перед ней, тихо говорит что-то и гладит по голове. Рыдания Ингрид отдаются эхом от м о к р ы й ж е л т о й плитки. Я начинаю опять о т с я из туалета, но м о е д в и ж е н и е п р и в л е к а е т их внимание. Они смотрят на меня. Ингрид выглядит ужасно. Вся ее тевтонская холодность исчезла, лицо красное, припухшее, т у ш ь потекла. Она смотрит на меня, унылая, и з м о ж д е н н а я Негритянка подходит ко мне, на лице ее с точенными чертами глубокая грусть. Подходит ко мне близко и тихо говорит: «Сестренка». Тебя как зовут? Клэр. Поколебавшись, отвечаю я. Она оглядывается на Ингрид. Клэр, послушай мудрого совета. Не лезь туда, куда не надо лезть. Генри, это тяжелый случай. Но это тяжелый случай, Ингрид. Это просто дурочка, что лезешь в это. Ты меня слышишь? Я не хочу знать, но ничего не могу с собой поделать. О чем ты? Они собирались пожениться. Потом Генри все разрывает, говорит Ингрид, что ему жаль, просит не обращать внимания, просто забыть. Мне кажется, что ей будет так лучше, но она с л ы ш а т ь ничего не хочет. Он идет себя как свинья, пьет до беспамятства, исчезает на несколько дней, потом возвращается, как ни в чем не бывало, трахает все, что шевелится. Это Генри. Когда он заставит тебя рыдать и страдать, не говори, что тебя не предупреждали. она резко разворачивается и идет обратно к Ингрид, которая продолжает смотреть на меня с н е м ы м о т ч а я н и е м Наверное, я слишком, может, на нее т а р а щ у с ь Извините, говорю я и убегаю. Брожу по коридорам и наконец нахожу нишу, где никого нет, кроме спящей готического вида девушки на виниловой кушетке, зажженной сигареты между пальцев. Я забираю у нее бочок и тушу грязный кафель. Сажусь на подлокотник кушетки и чувствую, как музыка. Вибрирует через копчик и вверх по позвоночнику, доходит до зубов. Я по-прежнему хочу писать, болит голова, хочется плакать. Я не понимаю, что только что произошло. То есть понимаю, но не знаю, что с этим делать. Я не знаю, нужно ли мне это просто забыть или обидеться на Генри, потребовать объяснений или что. Чего я ждала? Как бы мне хотелось послать в прошлое открытку тому хаму Генри, которого я не знаю. Ничего не делаешь, жди меня, скучаю. Генри высовывает голову из-за угла. Вот ты где. Я уж подумал, что потерял тебя. к о Роткие волосы. Генри или п о с т р и г с я за последние полчаса, или я смотрю на своего любимого потерянного во времени человека. Я подпрыгиваю, бросаюсь к нему. Упс. Эй, Я тоже рад тебя видеть. Как же я скучала. Теперь я действительно плачу. Я был с тобой последние несколько недель без перерыва. Я знаю, но ты. Это все же не ты, в смысле ты не такой. Черт! Я прислоняюсь к стене, и Генри прижимается ко мне. Мы целуемся, и потом Генри начинает облизывать мое лицо, как кошка своего котенка. Я стараюсь мурлыкать и начинаю смеяться. Ты придурок, пытаешься отвлечь меня от своего позорного поведения. Какого поведения? Я не знал, что ты есть на свете. Я мучительно встречался с Ингрид. Я порвал с ней через неполные сутки после встречи с тобой. Я имею в виду, неверность ведь не обладает обратной силой, а? Она сказала, кто сказал? Негритянка. Я показываю, какая у нее прическа. Невысокие большие глаза д р е д ы Боже, это Селия Атли. Она презирает меня и влюблена в Ингрид. Она сказала, что ты собирался жениться на Ингрид, что ты постоянно пьешь, трахаешь всех подряд и вообще плохой человек, и что мне нужно бежать от тебя. Вот что она мне сказала. Кажется, Генри не знает смеяться ему или плакать. Ну, кое-что из этого правда. Я на самом деле трахал всех подряд и много. Естественно, был известен как алкаш-профессионал, но мы не были помолвлены. Я никогда не был достаточно сумасшедшим, чтобы жениться на Ингрид. Мы немало к р о и попортили друг другу. Но тогда почему, к Лэр? Очень немного людей встречает свою любовь в возрасте шести лет. Поэтому ты должна понять. Ингрид была очень терпеливой, слишком терпеливой. Мирилась с моими закидонами, н а д е ж д е что когда-нибудь я приду в себя и ж е н ю с ь на ней. в е л и к а м у ч е н и ц х р е н о в о й И когда кто-нибудь настолько терпелив, ты обязан чувствовать себя признательным, и потом ты хочешь причинить такому человеку зло, понимаешь? Думаю, да. Нет, то есть для меня это невозможно, но я об этом не думаю. Как это мило, что извращенная логика большинства отношений. Для тебя темный лес. Вздыхает Генри. Поверь мне, когда мы встретились, я был разбит, уничтожен и проклят, и потихоньку приходил в с е б я потому что видел, ты человек, и я тоже стану таким. И я пытался делать это незаметно для т е б я потому что я еще не выяснил, что п р и т в о р я т ь с е без толку. Но для того, с кем ты общаешься в девяносто первом году, эта мысль еще далека. В девяносто шестом году я уже другой. Тебе нужно работать надо мной, один я не справлюсь. Да, но это трудно. Я не привыкла быть учителем. н у когда почувствуешь упадок сил, вспомни об о всех часах, которые я провела рядом с маленькой тобой. Математика и ботаника, про п и с а н и е и история Америки. В смысле? Ты можешь обругать меня по французски, потому что я сидел и подтал тебя французскими глаголами. И то верно. Его недостатки неотрывны от его достоинств. Но думаю всему этому учить проще, чем мне научить себя быть счастливым. Но ты делаешь меня счастливым. Родно быть достойным такого счастья. Генри играет с моими волосами, завязывает их в маленькие узелки. Послушай, Клэр, я собираюсь вернуть т е б я бедному идиоту, с которым ты пришла. Я сижу наверху и чувствую себя ужасной, волнуюсь за тебя. Я понимаю, что от радости видеть своего знакомого и будущего Генри я забыла о Генри настоящем, и мне становится стыдно. Я чувствую практически материнское желание пойти и утешить странного мальчика, к о т о р о м у жает у меня на глазах, который целует меня и оставляет с у к а з а н и е м вести себя хорошо. Поднимаясь по лестнице, я вижу, как Генри из моего будущего ныряет в бесноватую толпу танцующих, и я двигаюсь, как во сне, чтобы найти Генри, который мой здесь и сейчас.